Профессор Зелинский, он же чрезвычайно модный психолог, маг-экстрасенс, проводил курс лекций, семинаров и тренингов в Лен-Экспо. Таня Виноградова долго думала, надо ли ей посетить этот курс, так сказать, живьем или можно опять ограничиться приобретением дисков с записями. Однако прошлые лекции профессора, добросовестно прослушанные ею на дисках,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 В очередной раз совершенно неожиданно надравшись. Когда Таня приехала с работы, приняла душ, надела уютный домашний халат и твёрдо решила ни на какой семинар не ходить. Белов явился, разухабисто весёлый, как это обычно происходило в самом начале запоя, и принялся глумиться над Таней, размахивая у неё перед носом повестками в суд на брак разводный процесс.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 и теперь вовсю радовался, что якобы сорвал все Танины планы. «Ну что, Виноградова, развелась! Хрен тебе! Ничего у тебя не выйдет! Никуда ты от меня не денешься! На, Костя, выкуси!» Белов покрутил кукишем у Тани перед носом. «Я твоя судьба! Крест и карма! Чего там еще бывает? Рог?» «Вот точно! Я твой рок! Причем злой! Злющий такой рок! У-у-у! Бр-р-р!» Он изобразил руками козу и двинулся на Таню. «Виноградова, я тебя съем!» Однако съесть Таню он не успел, так как икнул, потом пукнул и как-то весьма стремительно помчался в туалет.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 Он болен алкоголизмом. Болезни своей не признаёт, лечиться не желает. И я, честно говоря, устала от своего бессилия и от всей этой ситуации в целом. В чём ваш вопрос? Если я поняла вас правильно, то разведясь с ним, я опять попаду в такую же ситуацию, только ещё более сложную, так как это будет уже не от Бога, а от людей.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 а ассистентка попыталась забрать у нее микрофон. «Я еще не закончила», — железным тоном сказала Таня. «Дирпоппер, если надо, может и железку включить». «Продолжайте, пожалуйста», — профессор недоуменно пожал плечами. «Почему со мной это происходит? А главное, зачем?» «Что это?» В зале зашумели...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 Так, мне кажется, она и сама об этом знает, вроде бы не пьющая. По крайней мере, на вид. Тастя ещё раз посмотрел на Таню и лгаво подмигнул ей. Таня радостно закивала. Так может быть, она и не пьёт, потому что всё время с пьянством борется. Иначе испилась бы уже давно, предположил профессор, а потом раздражённо заметил: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 Эти воспоминания отразились у нее на лице, так как по залу пронесся вздох. «Сколько лет у вас на это ушло? Ну, на то, чтобы восторг превратился в раздражение». «Почти пятнадцать», — Таня почувствовала себя виноватой. «Слышите?» — Толстяк обратился к залу. «На то, чтобы понять, что в спутнике жизни мужчине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 «У вас есть что вспомнить?» «Надежность!» — выпалила Таня. «Вот что самое главное!» В зале опять зааплодировали. «А если этот надежный, будет местами на огородное пугало похож? Ведь многие мужчины, в отсутствие рядом с ними заботливой женщины, становятся похожи на бомжеватых бродяг!» С улыбкой поинтересовался толстяк. Зал опять оживился. Видимо, это встрепенулись бомжеватые бродяги. Это вы правы. О мужчине надо заботиться, иначе он чахнет, каким бы молодцеватым фрайером ни прикидывался, согласилась Таня. То есть, вы теперь понимаете, что по углу надо в первую очередь заглянуть в душу, на предмет выяснения его надёжности. — А можно он все-таки не совсем на пугало будет похож? — жалостно попросила Таня. — Это вы меня об этом просите? Толстяк сделал круглые удивленные глаза. Все равно как пальцем у виска покрутил. — Извините. — Тане стало неудобно. — Действительно. Чего это она? — нашла Деда Мороза.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 Блондинка одобрительно поглядела на Таньку. Ну, где-то так, согласился толстяк. Но вы на неё-то гляньте. Она молодая, красивая, образованная, деньги зарабатывает, вон директором работает по персоналу. Решила на всякий случай уточнить Таня. Неважно, блондинка махнула микрофоном, развелась, дверью хлопнула.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 Мне вот разводиться никак нельзя. Где и на что я буду жить? У вас тоже муж пьющий. В голосе тоска полышалось чувство. Нет, что вы? Спаси, Господи. Блондинка перекрестилась. Не люблю я его. Вот в чём дело. Раздражает он меня. У него он хоть голос у мужа был необыкновенный. А мне в моём ничегошеньки не нравится: ни голос, ни морда его, ни лысина. Так уж и ничего. Ухмыльнулся толстяк. Не, ничего. Ни жизнь, а мука, сплошная мука. Блондинка горестно вздохнула и подняла выразительные глаза к потолку, удерживая навернувшиеся слёзы. Врёте! Тостяк довольно жёстко присёк её попытку зареветь. Ничего подобного. Возмутилась блондинка и сразу же раздумала плакать. Деньги-то его вам очень даже нравятся, Тостяк продолжил свою мысль. Блондинка захихикала. Ну и в чём урок-то мой? Я же измучилась уже вся. Мне чего ждать, когда его деньги меня раздражать начнут?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 Через некоторое время сами не заметите, как станете такой же, как Таня, красивая, образованной, как вы и сказали в начале. Хлопнула дверью и пишите письма. Гладёнка заулыбалась. А вдруг у меня не получится? Тогда старая, страшная, да ещё и дура. Тастя решительно обошёл блондинку и направился к выходу. Таня побежала за ним следом, но когда она оказалась в ФЭ, то сстикал уже и след простыл. Жалко, чувствовалось, что мужчина он положительный и определённо понимает предмет семинара не хуже самого профессора Зелинского. После беседы с Тастиком Всё в таинной жизни стало ясно и понятно. Прямо прозрачно как-то. На сердце было удивительно легко и спокойно. А вот ехать к Кильке совершенно расхотелось. Необходимо было побыть одной. Таня приняла решение и уже через 5 минут выезжала со стоянки в сторону гостиницы Прибалтийская.